Глава 7. Утро следующего дня я встретил в собственных апартаментах планетарного исследовательского комплекса. Проснулся бодрым, отдохнувшим. Вчера на ужин. Принял на грудь какого-то крепкого спиртного напитка, но без фанатизма. Как говорится, не пьянство окаянного ради, а веселье для. Вышел на свежий воздух после утренних гигиенических процедур и плотного завтрака. В отличие от земли, где завтрак зачастую мне заменяла чашка кофе с сигаретой. Здесь кушалось по утрам весьма и весьма плотно и с аппетитом. Желание покурить после того, как мое тело извлекли из гибернационной капсулы и провели комплекс реанимационных мероприятий, еще ни разу не возникло. И это при том, что на земле смолил полторы-две пачки в день Беломора в рейсе, сигареты с фильтром на суше. То есть был заядлым курильщиком. Насколько мне было известно, Право на саморазрушение в мирах Содружества охраняется сводом специально принятых законов. Поэтому разумный может принимать любые наркотики и даже смертельные яды, но только под протокол. Для меня пока не очень понятно, что означает термин «под протокол», но именно под этой формулировкой здесь совершаются абсолютно все коммерческие сделки. Часто влюбленные пары перед тем, как совершить половой акт, произносят эту сакральную фразу, и обговаривают условия, чтобы потом не возникло претензий друг к другу. Вроде как некая система в этом случае становится свидетелем и гарантом соблюдения договорных обязательств. С одной стороны, хорошо, у тебя появляется уверенность в том, что тебя не прокатят, с другой, как-то неприятно, что все твои действия кем-то и чем-то контролируются. Раннее утро на дворе, солнце еще не высоко над горизонтом, Легкий бриз со стороны океана несет запахи йода и еще чего-то приятного. Неумолкающий гомон чаек и рокот прибоя. И тут до меня дошло, что планета, где я сейчас нахожусь, не имеет названия. Пятая планета. Всего лишь нумерация ее положения относительно прочих планет в данной солнечной системе. Нет, так не пойдет. Такая красота должна обладать именем собственным. Недолго думая, воздел руки к небесам и громко прокричал по-русски. «Нарекаю тебя, Надежда!» Тут в голове раздался голос корабельного искина. Подтверждено, от планета КД-674-835ЕН занесена в планетарный реестр под оригинальным названием «Надежда». Ух ты! Оказывается, название все-таки присутствовало. Точнее, цифровой код. В принципе, логично. Любой порядок базируется на двух китах — контроль и учет. Теперь осталось дать название всем прочим географическим объектам. Но я этим заниматься не буду. Пусть поселенцы над этим голову ломают. Не сомневаюсь, что таковые тут когда-нибудь появятся. Впрочем, местному солнцу негоже оставаться безымянным. Назвал его «Лучезарным». Искин принял название «Звезды» и занес его в реестр. Пока я так развлекался, из ангара выползла гравиплатформа. Обращаться к транспортному средству «Эй, ГП-8М, поверни-ка налево» было не с руки. Ну, что-то типа броненосец Потемкин. Только Потемкин слишком длинно. Будешь Темой. «Принято», — подтвердил Искин гравиплатформы. «Тема, а продемонстрируй всю свою удаль молодецкую». Искин оказался сообразительным. В мгновение ока серый силуэт машины окрасился в цвета окружающего ландшафта и практически с ним слился. Корпус ощерился стволами автоматических пушек. Из многочисленных люков повыпрыгивалось десяток механических пауков с телом длиной полтора метра и размахом лап четыре. Это не только солдаты, но главные сборщики биологических образцов. После столь убедительной демонстрации силы я приказал вернуть все в походное положение, после чего и сам занял место в удобном кресле. Меня двинули прямиком к кромке леса. Начнем с изучения суши. Море подождет. Миновав плато, отдал команду к развертыванию команды сборщиков. Вскоре впереди неслась банда паукообразных роботов, растянутая в широкую цепь. На небольшой высоте парили мои воздушные наблюдатели. Отбор образцов проходил без суеты. Но деловито. Используя данные воздушной и космической разведки, а также информацию собственных сенсорных датчиков, паук отстреливал какую-нибудь зверюшку и помещал в контейнер, промаркировав ее специальной меткой, содержащей в зашифрованном виде всю информацию о добыче. Одновременно он отправлял эскину изображение и основные параметры животного. И Эскин, в свою очередь, регистрировал наличие образца и отправлял команду остальным паукам и летунам, чтобы не тратили время на поиск и отстрел животного данного вида. Если зверь по габаритам не помещался в ящик, он разбирался на составляющие, и в контейнер складывались кусочки мышечной ткани, ливера, шкуры, костей и прочих органов. Аналогично осуществлялся сбор образцов местной флоры. Трава, грибы, кора и ветки деревьев и кустарников, куски корневищ измельчались до приемлемых размеров и помещались в сборочные контейнеры, Стволы толстых деревьев сверлили специальными манипуляторами на разной высоте. Полученный керн попадал в пробоотборник. За плодами и листьями пауки взлетали с помощью встроенных антигравов в самую крону. Также анализу подвергались насекомые, черви и прочая мелочь. Образцы почвы на глубину до полутора метров отбирались методом бурения. По мере заполнения индивидуального контейнера паук несся к грави платформе издавал емкость в руки точнее в гибкие манипуляторы темы далее прямо на ходу производился экспресс анализ кусок плоти плод или червяк помещались посредством гибких манипуляторов внутри ящика пара секунд и мы имеем полное биохимическое описание объекта не имею представления что именно происходило внутри анализатора но когда дверца открывалась для приема очередного образца внутри было пусто Очередное чудо инопланетной техники. Пройдя часто гребенка лесной массив, к вечеру наша банда вырвалась на широкую равнину, поросшую высокой травой. На ее просторах паслись тучные стада травоядных животных. Поначалу появление нашей группы не вызвало особого фурора среди местного населения, но после того, как животные стали падать ни с того ни с сего, рогатые и безрогие копытные насторожились и начали разбегаться, Нам это не особо мешало. Теперь охота велась с воздуха. Управляемый скином летающий охотник отстреливал выбранный экземпляр. После этого к туше устремлялся один из моих паучков. Обычно после этого стадо перемещалось от места гибели сородича на небольшое расстояние и продолжало пастись. Но время от времени особо непримиримые вожаки пытались отомстить незваным пришельцам. Этих не обижали. Паук просто взлетал на небольшую высоту и пережидал, пока гнев животного утихнет. Сполошились и хищники. Как же, кто-то пытается нарушить веками сложившийся порядок. С этими особенно не церемонились. Каждый акт агрессии наказывался керамитовой иглой в лоб. В какой-то момент проняло, и нападения прекратились. Наступление ночи никак не повлияло на наше продвижение вглубь острова. Поужинав пищи и синтезатора, я посетил туалет, принял душ и со спокойной душой завалился в койку в спальном отсеке. Перед тем, как вырубиться, отдал приказ и Искину продолжать в том же духе, в случае непредвиденных обстоятельств немедленно будить. Сбылась мечта идиота. Ты спишь, служба идет. Возвращение на базу состоялось через 10 дней. За это время наша команда пересекла остров вдоль туда и обратно. Основной видовой состав был классифицирован, занесен в реестр. Образцы изучены. Наиболее перспективные биологические объекты выявлены. С помощью спутников и воздушной разведки промысловое поголовье посчитано с большей степенью точности. И скин выдал рекомендации на отстрел таким образом, чтобы не нанести непоправимого урона местному биоцинозу. Вот это научный подход, вот это масштабы. Какому-нибудь Колумбу, Джеймсу Куку, Лазареву, Проживальскому или Семенову Тяньшанскому требовались для путешествия годы и годы. А тут тебе раз-два и полное географическое описание немалого острова. Готово. После завтрака сидел на стульчике у входа в своевременное жилище, наслаждался чашечкой душистого кофе, точнее не совсем кофе, аналог, но практически неотличимый от земного. Впрочем, я не такой уж великий знаток данного напитка. Главное, горько, пахнет изумительно и мозги прочищает. Вовсе не случайно наткнулся на невзрачные деревца, усыпанные красными ягодами. Задал целевой поиск и скину по внешним признакам, поскольку когда-то видел кофейное дерево на ВДНХ. Если в здешних помпасах бегают бизоны, ну, не совсем бизоны, но твари весьма схожи с земными, Почему бы в лесах не расти кофейному дереву? Аналог оказался невысоким раскидистым деревом. Урожайность более 10 кило с одного деревца. Всего походе собрали около сотни килограммов ягод. Я невеликий специалист по обработке кофейных плодов. Но когда-то в разговоре за рюмкой чая с одним студентом из Вьетнама эта тема нами поднималась. Поэтому кое-какие знания о процессе переработки кофейных плодов в голове были. Половину добычи высушил в сублимационной камере в виде очищенных от ягодной мякоти семян, зажарил немного, перемолол, сварил в изготовленной в местной мастерской джезве. Вторая половина ягод. Проходит процесс ферментации, разложенный тонким слоем на свежем воздухе в тени матерчатого тента. Была мысль табак найти, но передумал. Не тянет к деяловому зелью, и это хорошо. Нефиг привыкать с изного. Вдыхал душистый пар из кружки. Мысли текли вяло. Завтра переезжаем на Малый Материк в Южном полушарии. Размерами несколько меньше Австралии, но без обширных пустынных зон. Там практически целиком саванна и необъятное море травоядных разных видов. Тропические леса лишь в северной части континента. За 10 дней исследовано семь тысяч квадратных километров. Торчать тебе здесь гром, до да морковки на заговение. Только суши, намеченные для использования, 60 миллионов квадратных километров. Приплюсовать сюда 200 миллионов шельфовой зоны, Сизифу можно лишь позавидовать. Оно, ну, конечно, изучение полигонов будет занимать все меньше и меньше времени. Поскольку большинство интересующих нас видов животных и растений уже будут в реестре. Но все равно процесс долгий и муторный. Поначалу в мои планы входило обследование многочисленных островов, но, пораскинув мозгами, я выдвинул идею взяться за малый материк, чтобы параллельно начать промышленное использование биоресурсов планеты. Шишихаро в режиме видеоконференции внимательно выслушал мои доводы и одобрил план. Еще я предложил очистить один из островов от всей живности, засеять травами, завести на него околокультурные виды сельскохозяйственных животных, Шишит также посчитал предложение разумным. Через месяц на надежду привезут биоперерабатывающий комплекс, а также с одной из аграрных планет Содружества. Все необходимое для создания фермерского хозяйства с запасом семян культурных трав, оплодотворенные яйцеклетки буренок, коз и овец. К этому сроку я должен закончить комплексное обследование материка. По расчетам в планы укладываюсь без особой спешки. Сегодня выходной. Вызвал Тему и в сопровождении охраны направился к побережью океана. Подобильный птицепат побродил по песчаному пляжу. Тупые эти местные птички. Недаром на земле таких называют глупышами. Никакого чувства страха и самосохранения. Пытаются навалиться кучей на одинокого путника, невзирая на любые потери. Земные глупыши безобидные. Единственное, что смогут сделать плохого — обгадить вонючий очень едкой субстанцией. Из гуманистических соображений летальное оружие к птицам не применялось. Горластых настырных тварей глушили слабыми импульсами нейрошокеров. В какой-то момент и до их микроскопических мозгов дошла вся несостоятельность попыток добраться до вкусного мяса двуногого, и меня оставили в покое. Резко так, слаженно рванули толпой в открытый океан. Постепенно Оклемались их сбитые товарки и с громкими недовольными криками рванули вслед за стальной стаей. Пока бродил по берегу, нашел пару десятков красивых раковин-завитушек, одна килограммов под двадцать, почистить стальной щеткой от налипшей грязи, покрыть лаком и продать в качестве сувенира. На земле подобные ракушки, хороших денег стоит. Жаль, нет у меня пока что доступа к рынкам содружества все упирается в отсутствие нейросети. Впрочем, Шеше-Харо обещал решить проблему с доступом в галактическую инфосеть, мол, соответствующее оборудование заказано и прибудет из центральных миров в разумные сроки. Дату не конкретизировал. По-видимому, сам точно не знает. Без нейросети, расширяющих сознание имплантов и соответствующих баз, придется работать в сети посредством аудиовизуальной периферии, что значительно затормозит процесс обработки данных. Когда Шир мне все это рассказывал, я с улыбкой вспоминал те неподъемные пачки перфокарт и рулоны распечатанных листингов, что прошли через мои руки в студенческую пору. Напугал советского человека трудностями. Мы для того и рождены, чтобы преодолевать все на свете, даже то, что можно спокойно обойти или объехать. Надышавшись в волю и иодированным воздухом, Решил совершить погружение. Благо, возможности грави-платформы это позволяли. Отлетели от берега в открытый океан на 10 километров. Затем нырнули. О дивный подводный мир! Красотища непередаваемая. Из-за омывающего побережья холодного течения океанические воды насыщены кислородом. Отсюда богатая подводная жизнь, начиная от микроводорослей, питающихся ими рачков, и заканчивая великим многообразием рыб, головоногих моллюсков и ракообразных, недаром на здешних неуютных скалах обосновались полчища птиц. Уже на глубине 20 метров пришлось включить внешние источники освещения. В объективы видеокамер то и дело попадали обтекаемые тела рыб, парящие в водной толще прозрачные медузы с длинными отростками стрекал, деловито снующие по дну крабы, морские звезды галатурии. Если бы я не знал, что нахожусь в сотнях, а может быть и тысячах световых лет от родной планеты, можно было бы представить, что ты на земле на борту батискафа. Не удержался. Дал команду из Темы подобрать несколько похожих на земные жемчужины ракушек, каждый размером с общепитовский поднос. На берегу посмотрю. Может быть, действительно жемчуг найду. Тут же вспомнил. Прекрасный фильм. Человек-амфибия с молодым Кореневым и юной красавицей Анастасией Вертинской. Накатила легкая грусть тоска. Продолжать подводную прогулку как-то расхотелось. от чего то навела В бананово-лимонном Сингапуре. Вообще-то, как певца Вертинского, не воспринимаю. Даже не из-за выдающейся картавости, а по причине этакой салонной жеманности но от чего то в памяти всплыла. Именно эта песенка не подвластна воле человека, его подсознание. По возвращению на базу вскрыл раковины, извлек на свет семь изумительно красивых жемчужин, каждая размером с дикий абрикос. Я хоть и не спец по драгоценным камням, но чувство прекрасного мне не чуждо. На земле это целое состояние. Здесь... Просто переливчатые шарики.